Тут Добрыня призадумался. Смелость-то у Добрыняшки по-прежнему, да, знать, силушки поубавилась. Отъехал Добрыня скорешенько в сторону. Стоял там стародревний дуб толщиной в три обхвата, ударил Добрыня по дубу палицей, разлетелся дуб на мелкие щепки. Видит Добрыня силушки у него по-прежнему. Думает, знать, смелости и поубавилась. Поскакал он снова за богатырем, замахнулся палицей, а палец опять не пускается. Бросил тогда Добрыня палицу на землю, сошел с коня, говорит богатырю. — Не могу я с тобой биться, сражаться, скажи мне без бою, как тебя звать величать? Отвечает богатырь. — Будь по-твоему, зовут меня Настасья, дочь Микулишна. Как услышал-то Добрыня, так приужахнулся, Кабы рука у меня не застоялась, А убил бы я Настасьюшку Микулишну. Говорит Добрыня Настасья, Ай же ты, молодая Настасья Микулишна, Поди-ка ты, Настасьюшка, за меня замуж. Отвечает Настасья Микулишна, Ай же ты, молодой Добрыня, сын Никитевич, бывало я в городе Киеве, много о тебе слыхала, Пойду за тебя в замужество. Сели они вдвоем на добрынь на коня, поехали к городу Киеву, в старой Добрыниной матушке. были на женитьбе Добрыни известно в двух основных вариантах. В одном некая сверхъестественная сила удерживает Добрыню от боя с Настасьей Микуришной, которую он сначала принимает за богатыря мужчину. В другом он вступает с ней в поединок и терпит позорное поражение настасью ухватила Добрыню за желтый кудрик, сдернул Добрынюшку соседла долой, а потом поставил ему условие. Возьмешь ли Добрыни в замужество, отпущу тебя, Добрынюшка, в оживности. И Добрыня женится. Жена Добрыни является героиней еще одной былины, которую обычно называют неудавшейся женитьба Алеши Поповича. В этой былине князь Владимир отправляет Добрыню в Орду со сложным дипломатическим поручением. Настасья верно ждет Добрыню двенадцать лет, но затем приходит ложная весть о гибели Добрыни, и князь Владимир принуждает Настасью выйти замуж за Леша Поповича. Узнавший об этом Добрыня является на свадьбу переодетой с комарохом, и все же Настасья Микулишна узнала мужа. «Говорит она, до да таковы слова». Не тот мне муж, кто возле сидит, А тот мне муж, кто против стоит. Не обходит она кругом дубового стола, А скачет она прямо через дубовый стол, Пала во ноженьки его резвые, Целовала во его сахарные. Ай же ты, моя законная семеюшка, Молодой Добрыня, сын Никитинец. Алёша Попович Алёша Попович — младший из трёх богатырей, основных героев русского эпоса. Имя Алёша в Древней Руси было уменьшительным от Александра. В летописях упоминается несколько Александров Поповичей, живших в разное время. Один из них сражался с половцами в 1100 году, множество половиц изби а иных в поле Прогна — Другой был дружинником ростовского князя Константина Всеволодовича и в 1216 году участвовал в Липецкой битве против Владимирского князя Юрия. Третий погиб в битве с татарами при Калке в 1223 году. И Александр Попович туже убиен бысть с сынями семью десятью храбрых. Вопрос о том, послужил ли какой-нибудь из этих героев прообразом Алёши Поповича, или же произошёл обратный процесс, или тописцы, составлявшие летописи через несколько веков после описываемых в них событий, наделили реальных персонажей именем былинного богатыря, остаётся открытым. В былинах говорится, что Алёша родился в Ростове Великом, и был сыном ростовского попа, которого называют иногда Левонтием, а иногда Федором. Некоторые исследователи считают, что здесь отразилась память о двух ростовских святителях. Леонтий жил в X, по другим сведениям, в XI веке, и был первым проповедником христианства в ростовских землях. Федор был первым ростовским архиепископом, Кстати сказать, он приходился племянником Сергию Радонежскому, будучи сыном его старшего брата Стефана.